Добродетель, поистине я угадываю вас, ученики мои. Вы стремитесь, подобно мне, к дарящей добродетели. Что у вас общего с кошками и волками? Ваша жажда в том, чтобы самим стать жертвою и даянием. Потому вы и жаждете собрать все богатства в своей душе. Ненасытно стремится ваша душа к сокровищам и всему драгоценному, ибо ненасытно ваша добродетель в желании дарить. Вы принуждаете все вещи приблизиться к вам и войти в вас, чтобы обратно изливались они из вашего родника, как дары вашей любви. Поистине в грабителя всех ценностей должна обратиться такая дарящая любовь. Но здоровым и священным называю я это «себелюбие». Есть другое «себелюбие», чересчур бедное и голодающее, которое всегда хочет красть. Себелюбие больных. Больное себелюбие. Воровским глазом смотрит оно на все блестящее. Алчностью голода измеряет оно того, кто может богато есть. И всегда ползает оно вокруг стола дарящих. Болезнь и невидимое вырождение говорят в этой алчности. В чахлом теле говорит воровская алчность этого эгоизма. Скажите мне, братья мои, что считается у нас худым и наихудшим? Не есть ли это вырождение? И мы угадываем всегда вырождение там, где нет дарящей души. Вверх идет ваш путь от рода к другому роду, более высокому, но ужасом является для вас вырождающееся чувство, которое говорит всё для меня». Вверх летит наше чувство, ибо оно есть символ нашего тела, символ возвышения. Символ этих возвышений — суть имена добродетелей. Так проходит тело через историю, становящиеся и борющиеся. А дух, что он для тела? Глашат его битв и побед, товарищ И отголосок, символы все, имена добра и зла, они ничего не выражают, они только подмигивают. Безумец тот, кто требует знания от них. Будьте внимательны, братья мои, к каждому часу, когда ваш дух хочет говорить о символах. Тогда зарождается ваша добродетель. когда возвысилось ваше тело и воскресло. Своей отрадою увлекает оно дух, так что он становится творцом и ценителем и любящим и благодетелем всех вещей. Когда ваше сердце бьется широко и полно, Как бурный поток, который есть благо и опасность для живущих на берегу, тогда зарождается ваша добродетель. Когда вы возвысились над похвалою и порицанием, и ваша воля, как воля любящего, хочет приказывать всем вещам, тогда зарождается. Ваша добродетель. Когда вы презираете удобство и мягкое ложе,